Моя воля, как выяснилось, сильна чрезвычайно. В обычной жизни она предпочитает проявляться как можно реже, тщательно замаскировавшись под обычное упрямство. Зато в коридоре между мирами, изменяя всякий раз вдруг в вылетает самоувлюблённый тиран с замашками властелина мира, заранее уверенный, что вся вселенная только и ждёт возможности подчиниться его очередному капризу. К счастью, ничего особенного я в этом состоянии обычно не хочу. только попасть в какое-то заранее выбранное место, желательно к определённому времени, как и любой путешественник между мирами, стремящийся поскорее вернуться к привычному режиму бытия. Хотя пару раз мне удавалось захотеть немного задержаться в этом немыслимом то ли состоянии, то ли всё-таки пространстве, и теперь задним числом я понимаю, что провёл там лучшие часы своей жизни, или даже её лучшие вечности. Но повторить эксперимент все равно пока не стремлюсь. Такой вот парадокс. В этом смысле Нуми Нориху со мной действительно повезло. Я надежный спутник для путешествий между мирами и достаточно опытный, чтобы осознавать там присутствие другого человека и даже поддерживать с ним связь, способом, немного похожим на безмолвную речь, только вместо проговаривания слов приходится рисовать перед мысленным взором подвижные и переменчивые образы, Мне это почему-то гораздо легче даётся. Может быть, потому что в Хомгате мне всё легко. Вот и сейчас я сразу понял, что на Минорих по-прежнему чует, если не запах нашей спящей королевы, то нечто очень на него похоже, а значит, вполне подходящее, чтобы взять след. В обычных обстоятельствах я бы крикнул ему: "Отлично, давай же бегом туда". А в Хомгате нет слов. Зато есть воля и воображение. Поэтому достаточно просто увидеть, как мы оба устремляемся по незримой, но отчётливо существующей тропинке, сотканной не из запаха, не из света, не из смутных чужих воспоминаний о себе, но из суммы этих слагаемых, разделённой на наши представления о том, как должен выглядеть путь. Вообразить действие, находясь в коридоре между мирами, означает его осуществить. Поэтому следующим моим впечатлением был тусклый свет ночника и голос Номинориха, который сказал: "Грешный магистр, какая же тесная каморка". На самом деле обыкновенная комната, бывает и меньше. Просто уроженец Ехо, да ещё и владелец дома в новом городе, где земля дёшево, вполне могут испытать приступ клаустрофобии в любом помещении не дотягивающем размером до спортзала. Но у Нуминориха была проблема посерьёзней. "Макс", деревянным голосом сказал он, "ты не переживай, если я вдруг немножко отключусь". Запах. Я сразу сообразил, в чём дело. То, что для меня просто спёртый прокуренный воздух запертой спальни, где, вероятно, уже не первый день лежит человек, недостаточно живой, чтобы проснуться, но достаточно мёртвый, чтобы не потеть, довольно неприятно, но вполне выносимо. Для нюхача почти смертельный удар. Я метнулся к окну, дёрнул ручку, распахнул его настежь. Комната мгновенно наполнилась морозным, а потом очень свежим воздухом. Я силком подтащил к окну номинориха, который к этому моменту прислонился к стене и уже начал медленно сползать по ней на пол. Помог ему высунуться наружу, придерживал, чтобы не упал. За окном было темно, но судя по количеству людей и автомобилей на улице, далеко внизу не ночь, а сравнительно ранний вечер. Так лучше, спросил я. Или тоже невыносимо? По мне выносимо, заверил меня номинорих. Довольно тяжело, потому что все запахи незнакомые, не за что зацепиться. Но уже не тошнит, и в глазах не темно, и слушай, так интересно.